Необходимость распознавания духовной сущности людей в работе с последователями учения. 14 июня 34. Удивилась количеству членов. Если все отвечают первым требованиям учения живой этики, то это большая радость. Но не будем забывать, что важно не количество, но качество. Распознавание людей есть пробный камень для каждого руководителя. Поэтому будем осторожны снова приходящими, особенно с теми, у кого формулы учения не сходят с уст. Большая армия никогда не была залогом успеха, важен дух, ее объединяющий. Часто приходится убеждаться, получая письма, как многие неправильно толкуют некоторые указания в учении. Почти всегда то, что сказано в широком, всеобъемлющем смысле, перекраивается по своему домашнему обиходу получается жестокая и разрушительная несоизмеримость. Знаю, что нелегко понять некоторые утверждения, ибо учение давалось и дается на основании определенных переживаний, опытов и событий, именно на жизни каждого дня, и потому некоторые указания в незаконченности своей могут быть поняты лишь имеющими ключ. Если у вас возникнут недоумения или споры в толковании, пожалуйста, не стесняйтесь запросить меня. Я с радостью поделюсь тем, что знаю.